«Исключено», — подумала Хлоя и двинулась дальше, курчавой женщине в очках в золоченой оправе. Читает ли она мудиано? Вот вопрос. И способна ли подойти на улице к автору, попросить у него автографа и спрятать подписанную книжку в сумку лиловой кожи? Хлоя остановилась возле кудрявой женщины. Ленялые джинсы и белые репета выглядели скорее обещающе. «Лора?» Хлоя перехватила взгляд женщины и улыбнулась. «Насколько вероятно, что такая, как она, купит лиловую сумку?» Хлоя терялась в догадках. Губы женщины были накрашены розовой перламутровой помадой, глаза подчеркнуты зеленоватыми тенями. Ни один из видов косметики, обнаруженных в лиловой сумке, ей явно не подходил. Хлоя отступила на шаг и заглянула за большое панно, покрытое золотыми листками». И за пано на нее взглянула еще одна женщина с очень светлыми глазами, бледно голубыми или серыми. Хлоя медленно двинулась вперед. У женщины были каштановые волосы до плеч, прихваченные на макушке заколкой с голубым цветком. Она была одета в серый свитер, узкую черную юбку и короткие сапожки на каплуках. Подходя ближе, Хлоя отметила бледный цвет лица и родинку над верхней губой. Женщина накладывала листки сусального золота на пьедестал старинной статуи. Листки, движимые статическим электричеством, как по волшебству один за другим опускались на влажную поверхность. Женщина взяла в руки нож и рассекла лежащий на подушке телячий кожи листок на два треугольника — Коснулась щеки мягкой кисточкой, подхватила ею один из треугольников и перенесла в незаполненный угол, где листок мгновенно слился с остальными. «Добрый день», — поздоровалась женщина. «Ты к нам с заказом?» «Да, принесла раму для картины, вот захотелось посмотреть, как вы работаете». «Ну, смотри. Видишь, вот эта кожаная подушка, на ней мы режем золото ножом». Весь процесс включает двенадцать операций. «И ты золотишь всякие разные штуки?» Неожиданно переходя на «ты», спросила Хлоя. Женщина улыбнулась, и в глазах у нее зажглись веселые искорки. «Именно! Всякие разные штуки, как ты говоришь. Потолки, решетки, купола...» Но Хлоя не слушала ее объяснений. Она неотрывно смотрела на серый свитер, На тонком кашемире что-то блеснуло. То, что застревает между волокнами ткани, против чего бессилен чистящий ролик. Кошачий волос, черного цвета. Рядом еще один и еще. Хлоя наклонилась поближе к Лоре, закрыла глаза и потянула носом. Никаких сомнений. Хабанита. Все. Она ее нашла. Она нашла женщину с лиловой сумкой. Хлоя открыла глаза. Лора собиралась уложить очередной золотой листок. «Его зовут Лоран Летелье», — прошептала Хлоя в затылок Лоре. «Его книжный магазин называется «Красный блокнот». Рука Лоры замерла на полпути к статуе. Листок, растеряв статическое электричество, сорвался с кисточки и, кружась, полетел на пол». «Среда, 29 января. Я 17 лет не вела дневник. Бросила вскоре после школы, сама не знаю почему, хотя до этого лет с 12 и 13 вела его регулярно. Надо бы поискать старые тетрадки на чердаке. Помню, что в то время я вклеивала в них использованные билеты в кино или в театр, подобранные на улице красивые листья, даже чеки из кафе с датой и часом посещения». Наверное, я собирала все это как некие вещественные доказательства, чтобы с их помощью обозначить свое место в мире, а то и просто убедить себя, что я существую. По всей видимости, в определенный момент я перестала испытывать в этом потребности, бросила вести дневник, пересказывая самой себе свою жизнь. Я попыталась ее прожить. Не думаю, что я вернусь к привычке подробно описывать каждый свой день. Во-первых, со мной не происходит ничего такого, что заслуживало бы упоминания, во-вторых, для заметок мне вполне хватает красной тетради. Тем не менее, сегодня утром я почувствовала, что мне необходимо изложить последние события. Я узнала имя, и адрес человека, вернувшего мне сумку. Его зовут Лоран Летелье». Его книжный магазин называется «Красный блокнот». Кажется, я слово в слово воспроизвожу то, что сказала мне его дочь. Эта неожиданная фраза до сих пор крутится у меня в голове. Возникает снова и снова, как в той древней компьютерной игре, где на тебя валятся геометрические фигуры из одной или нескольких клеток, и надо уложить их в стройные ряды. Как-то мы с Наташей Розен и ее братом Давидом просидели за этой игрой всю субботу. Это было больше тридцати лет назад. Понятия не имею, что теперь с ними стало. Похоже, я единственная, кто еще помнит эту дождливую субботу, которую мы провели у них дома в горше. Его дочку зовут Хлоя. Мы с ней выпили кофе у нас в мастерской. Моя бабушка сказала бы про нее, что это весьма решительная юная особа. Так оно и есть. «Мне кажется, отец ужасно жалеет, что не дал тебе свой адрес», — заявила она, обращаясь ко мне на «ты». «И, по-моему, ты хотела бы с ним познакомиться». Она в курсе всей истории. Когда я рассказала ей, что обошла все книжные в своем районе, ей это явно понравилось. Но правильно одобрила она, я бы сделала то же самое. При этом она запустила себе волосы руку. Очень женственно и немного высокомерно». «Интересно, я в ее возрасте была такой же? Я ведь заходила в книжный твоего отца, правда, не спросила, есть ли у них какой-нибудь Лоран. Устала встречать недоуменные взгляды и каждый раз испытывать разочарование». «А когда ты ходила в блокнот?» — спросила она. И вытащил ежедневник в коллекционном издании «Плеяд», уточнив, что отец дарит ей такой каждый год, и что она может раздобыть один и для меня. Потом она произнесла фразу, которую я попросила ее повторить дважды. «В четверг?» «Так в четверг мы носили Путина на прививку. У Хлои есть кот по кличке Путин. Она отказалась объяснять, почему его так назвала». После этого она встала и сказала, что ей пора в школу, и взяла с меня обещание, что я никогда не выдам ее отцу и не скажу, что она ко мне приходила. Я пообещала. Еще она спросила, есть ли у меня муж и дети, я ответила, что нет. Детей у меня нет, а муж был, но он погиб, убит террористами очень далеко в Багдаде. Хлоя молча смотрела на меня и очень медленно качала головой. Мне понравилось, что она не отвела глаз. Обычно, когда я говорю про смерть мужа, люди опускают глаза, а потом снова поднимают их с удрученным видом. В этот миг мне хочется надавать им по щекам. Четверг, 30 января. Я позвонила и услышала его голос. Было начало девятого. Книжный уже закрылся. Возле домофона висела табличка с именами жильцов, и, разумеется, среди них значился Л. Летелье». «Да?» — спросил голос. «Мне хотелось сказать, это Лора Володе. Наверное, после этого наступило бы молчание, а потом он пригласил бы меня подняться. А может, сам спустился бы. Но я не смогла. Я чувствовала, что мне нужно еще немного времени, и потому пробормотала». «Извините, я ошиблась». «Ничего страшного», — ответил голос. «Всего вам доброго». И раздался щелчок. Я стояла перед застекленной дверью подъезда и заглядывала внутрь. Справа дверь должно быть вход в книжный магазин. В моем доме в первом этаже расположен магазин дизайна «Аркан-17». У них точно такая же. Я рассматривала лестницу и плиточный пол и думала, что человек, которого я не знаю, но который так хорошо знает меня, каждый день видит эту картину. Хлоя говорила, что он не всегда владел книжным магазином. Раньше он работал в инвестиционном банке, но в один прекрасный день взял и все бросил. Мне нравится идея, что можно вот так разом изменить свою жизнь. Я сама с 24 лет только тем и занимаюсь. Возвращаясь на стоянку такси, я думала о том, что мы с ним все-таки поговорили, хотя он об этом и не догадывается. Голос у него хоть и искаженный домофоном, приятный, а его пожелание всего доброго сопровождало меня весь вечер, в том числе за ужином у Жака и Софи. Мне приходится в который раз рассказывать, как на меня напали и как я оказалась в коме, и это мне изрядно надоело. Сестре, например, я ни словом не обмолвилась. Она прислала мне по электронной почте письмо. «Все нормально?» Я ответила, «У меня все хорошо, а у тебя?» Не уверена, что захочу делиться с ней событиями последних двух недель. У нас с Бенедиктой все меньше общего. Даже когда мы говорим о прошлом, выясняется, что мы помним совершенно разные вещи. Иногда у меня складывается впечатление, что мы родились от разных родителей. Пятница, 31 января. Сегодня я изображала Суфи Каль. Пришла к книжному магазину, села на лавочку в сквере и стала смотреть на витрину красного блокнота. Внутри было три человека. Высокий длинноволосый парень с бородкой, белокурая женщина лет 60 и Лоран. Он точно соответствует описанию Уильяма, который при известии о том, что я нашла адрес Лорана, пришел в страшное возбуждение. Он все уши мне прожужжал, чтобы я зашла в магазин. Лоран действительно выше среднего роста, худощавый, шатен, лет 45-46, с карими глазами. Уильяму в составлении мужских портретов можно доверять». Поначалу я видела Лорана только издалека, потому что не рискнула приблизиться к витрине. Он ведь знает меня в лицо. В одиннадцать часов длинноволосый бородач вышел из магазина и здесь, в сквере, встретился с парнем в куртке с капюшоном и купил у него траву. Я уверена, что это была трава. Настолько быстро совершилась у подножия памятника сделка. «Не знаю...» Догадывается ли Лоран, чем увлекается его продавец, но я видела, как блондинка вытаращила на вернувшегося бородача глаза и с печальным видом покачала головой. Она-то наверняка в курсе. Потом Лоран пошел обедать, и я последовала за ним. Он поднялся по улице Панти, свернул на улицу Пас-Мюзет. Я шла в нескольких шагах за ним и видела его только со спины. Пожалела, что не взяла оставшийся от Ксавье Никон 51, единственный фотоаппарат, которым я умею пользоваться. Могла бы сделать несколько снимков, а потом послать их ему на адрес магазина. Анонимно. Он сел на террасе кафе рядом с рынком. Кафе называлось «Надежда». Я выждала немного, стоя на углу, а потом зашла в кафе и устроилась через два столика от Лорана. Официант шутливым тоном сказал ему, что, видимо, случилось нечто из ряда вон выходящее, раз Лоран пришел обедать. Из их краткого разговора я поняла, что обычно Лоран заглядывает в это кафе только по утрам. Я заказала салат, «Цезарь» и бокал белого вина. Счет прилагаю. На нем указано точное время — 13.38. Внизу написано «Официант 2». Салат «Цезарь» — 9,30 евро, вино, бокал 4,20 евро, кофе 2,20 евро, итого 15,70 евро. Луран заказал мясо под соусом, бокал красного вина и кофе. За обедом он читал книгу в странной белой обложке, наверное, одна из тех, что рассылают по книжным магазинам еще до того, как книга выйдет из печати. Читал он с карандашом в руках и время от времени подчеркивал некоторые места. Чуть отклонившись в сторону, я смогла рассмотреть его в профиль. У Лорана прямой нос и четко очерченные губы. На подбородке щетина. Глаза у него мягкие, пожалуй, немного грустные, но неожиданно ставшие веселыми, когда официант отпустил какую-то шутку, я ее не расслышала. «Мне всегда нравились мужчины, у которых вот так моментально меняется взгляд» как у Ксавье или у моего отца. Неподалеку от Лорана сидела блондинка в сером костюме, она изучала какие-то бумаги в папке и дважды, мечтательно затягиваясь сигаретой в посмотрела на Лорана. Мне хорошо известен этот женский тип. Им достаточно пару раз улыбнуться, попросив передать соль или перец, чтобы привлечь к себе внимание мужчины». «Официант, у меня на столе нет сахара», — громко произнесла она, — «вы не могли бы принести мне сахар?» Лоран пил кофе без сахара, но даже не поднял голову на голос женщины. Тем временем официант принес и поставил перед ней сахарницу. «Съела?» — с ехидством подумала я. И сделала вывод. Как большинство, не сказать, чтобы красивых, но обаятельных мужчин — Лоран понятия не имеет о своей привлекательности. Женщина ушла. Кофе она пила без сахара. Боюсь, что этот мужчина мне нравится. Суббота, 1 февраля. Я подстриглась. В последний раз я остриглась после того, как развеяла прах к совье над мысом Гаага. Не помню, как назывался тот салон, где-то в районе «Барневилля». Лица парикмахерши тоже не помню. На этот раз, кажется, меня подстригли очень коротко, но мне вроде бы идет. Я попросила Катрин не выбрасывать мои волосы, и она сложила их в пластиковый пакет. Я сожгла их в камине. Воскресенье, 2 февраля. Зря я подстриглась. Понедельник, 3 февраля. «Сегодня книжный не работает». «Идиотка, почему я об этом не подумала?» «Завтра пойду». «Вторник, 4 февраля». «Завтра пойду». «Среда, 5 февраля». «В последние дни я исписала столько страниц, что красная тетрадь кончается. Сейчас уже пишу на обороте картонной обложки. Значит, место остается всего на несколько строчек». Я сижу на лавочке в сквере. Оба продавца ушли. Лоран пока не закрыл книжный. Я вижу, что он стоит на стремянке в глубине магазина. Все. Иду. Лоран лишь слегка повернул голову на звякнувший в дверях колокольчик. Держа в руках пассатижей тряпку... Он пытался потуже затянуть соединительный стык на потекавшей водопроводной трубе, погубившей часть карманных изданий. Вода капала из трубы уже давно, но за рядами книг на полке никто этого не видел. «Добрый вечер. Я ищу одну книгу». «Вы попали по адресу», — ответил Луран, изо всех сил затягивая медное кольцо. «Только я не знаю ее автора». «А о чем книга?» – спросил Лоран, озирая результат своих трудов. Кольцо сдвинулось на миллиметр. Лора сняла вязаную шапку и размотала шарф. Об одном владельце книжного магазина, который однажды утром нашел на улице женскую сумку, принес ее домой, рассмотрел содержимое и решил, что должен разыскать хозяйку. Это ему удалось – но когда он ее нашел, то самым глупым образом сбежал. Лоран на миг замер на своей стремянке, а потом медленно повернулся к Лоре. После долгого молчания он, слыша, как колотится у него сердце, проговорил, «Такой книги у нас нет, по-моему, она еще не написана». Случилось то, чего он не ожидал, но на что в глубине души надеялся. Лора Аваладье материализовалась в его книжном магазине. Как она его нашла? Впрочем, это уже не имело никакого значения, главное, что она была здесь. Ничто на свете уже не имело значения. Ни время закрытия магазина, ни протечка в трубе. С плеча у нее свисал предмет, мучивший его три последние недели. Предмет, который он изучил вдоль и поперек, и воспринимал как отчасти свой. Лоран спустился на ступеньку, еще на одну еще, пока не оказался вровень с Лорой. На него смотрели светлые глаза. Она подстригла волосы. На ее губах играла понимающая и немного загадочная улыбка. — Я не знаю, что сказать, — тихо произнес Лоран. — Я тоже, — промолвила Лора. — Поэтому я начну сначала. С того, что люди говорят, когда встречаются в первый раз. Она опустила глаза, но тут же подняла их и, глядя на него, сказала «Здравствуй, Лоран». Новый блокнот Лоры Володье начинался с фразы «Мне нравится целоваться с Лораном». Поцелуй имел место двое суток спустя после их первой встречи возле ее дома, На том самом месте, где 24 дня назад незнакомый мужчина вырвал у нее сумку. Пока она стояла с закрытыми глазами, обнимала Лурана шестью этажами выше, Бельфигор драл когтями кресла в гостиной. Как и Путин четырьмя кругами дальше. Почему-то именно в эту минуту оба ощутили зуд в передних лапах. Пока Луран прижимал к себе лору, паскаль масылу, Добавил в папку «Цели и задачи» три новых женских имени с огорчением, констатируя, что папка «Архив» похудела на 25,3%. Пока Лора нажимала на кнопку входной двери, Хлоя обменивалась сообщениями с одним очкариком из своей школы, учившимся на класс старше по имени Александр. На совместном семинаре по литературе вдруг выяснилось, что он тоже любит стихи Стефана Маларме. Пока двери лифта с грохотом захлопывались на шестом этаже, Фредерик Пешье злобно рвал в клочке первые сорок страниц новой книги, приняв решение написать романы современной жизни. Обучитель французского языка, помогающим профессиональному установлению своей ученицы Джимили. В этот самый миг у него в мозгу зародился сюжет книги, которая в будущем должна будет принести ему гонкуровскую премию, о чем сам он не догадывался. Пока Лора отпирала ключом свою дверь, выпуская на площадку кота, Уильям сидел на террасе кафе, поджидая Жюльена, бывшего любовника, с которым расстался десять лет назад и на днях пересекся на страничке в Фейсбуке. Глядя на приближающегося Жюльена, он подумал, что, кажется, всегда любил его больше всех. В трех округах от него Патрик Мадиано, занеся над листом бумаги перьевую ручку, размышлял, нужно или нет ставить запятую после первого слова в последней фразе нового романа. Пока Лоран и Лора падали на кровать в белой комнате, Патрик Мадиано все так же мучился проблемой пунктуации — Когда Лоран прикоснулся губами к Лориной шее, она мыском правой ноги стащила с левой туфлю балетку, которая шлепнулась на пол с мягким стуком. Затем она проделала то же с другой туфлей. В тот момент, когда вторая туфля с тем же стуком присоединилась на полу к первой, Патрик Мадиано принял решение запятую «не ставить». Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.